Четверг. Глава 28. Тем вечером Грета, должно быть, согласилась отправиться с Беном на какую-то экскурсию следующим утром. Она совершенно не помнит об этом, но когда просыпается, видит, что он стоит у кровати в зеленой толстовке с капюшоном с надписью Спасем китов и для семи утра очень уж полон энтузиазма. Привет! Он слегка толкает ее в плечо. У нас в запасе 15 минут. Она зевает. «И что на этот раз?» «Будем смотреть на китов», — сияет он, но его улыбка тут же исчезает. «Ты же не забыла, правда?» «Как можно забыть то, о чем не знал?» Он садится на край кровати и наклоняется над ней. От него пахнет мятной зубной пастой. «Поверь мне, ты не скажешь, что это было не фонтан». Она закатывает глаза, но он все равно целует ее в нос. Выглянув в окно, она видит, что теплоход причалил к большой деревянной пристани, за которой не видно ничего, кроме леса, зеленого и густого. Низко над верандой летит чайка. Они слышат доносящийся из соседней каюты смех. «Где мы сейчас?» — спрашивает Гретта, переворачиваясь на живот. В голове у нее стучит, рот словно набит ватой. «И сколько мы вчера выпили?» «Мы у ледяного пролива». Бен встаёт, И идет к шкафу. И дофига! Когда он снова поворачивается к ней, в руках у него маленькая потрепанная книжка в бумажной обложке. Он отдает ее осторожно, почти благоговейно, и она видит, что это старый экземпляр зова предков с потрескавшимся корешком и запятнанными пожелтевшими страницами. Я думала, у тебя есть запасной экземпляр. Он пожимает плечами. У меня их великое множество. «Ага, но не этот». Она смотрит на Бена. «Этот, должно быть, имеет особую ценность». «Только для меня», — улыбается он. «Это моя первая книга Джека Лондона». Она смотрит на выцветшую обложку, на которой сцепились в схватке две собаки. «Классическая история холодного севера», значится на ней. «Бен, я не могу взять ее. «Я даю ее тебе на время», — настаивает он. Этот экземпляр волшебный. Он изменил мою жизнь. Она слишком важна для тебя. Гретта пытается отдать ему книгу, но он только улыбается в ответ: Я могу доверить тебе такие важные для меня вещи. Спустя несколько минут она, зажав книгу под мышкой, выскальзывает в коридор на ней спортивные штаны и безразмерные худи с изображением Дэйв Мэттьюс Бенд, принадлежащие Бену. Она останавливается, чтобы проверить телефон. От Хоуи пришло шесть новых сообщений. Она читает их, и ее сердце замирает все сильней. Если ты хочешь оставить все как есть, то мне срочно нужен твой комментарий. Я буду рад сделать это за тебя. Может что-то туманное? Или же мы можем поставить на этом крест? Дай мне знать, чего ты хочешь. Прямо сейчас. Она выключает телефон и быстро идет по коридору. Ее облегчению единственные люди, которых она встречает, семейство в одинаковых футболках, слишком увлеченно спорят между собой и не замечают ее. Удача сопутствует ей до тех пор, пока она не добирается до лифта. Здесь стоит никто иной, как ее папа, под мышкой у него газета. Гретта хочет улизнуть, но уже слишком поздно, а он приподнимает брови, увидев ее такую растрепанную. Лохматые волосы, басы и ноги туфли на каблуках в руке. «Я иду смотреть на китов», — провозглашает она, поскольку ее плохо соображающая голова не в силах придумать что-то получше. «В таком вот виде?» — спрашивает он с совершенно бесстрастным выражением лица. Она стоит рядом с ним, и они оба поворачиваются к двери лифта, одинаково заложив руки за спиной. Из колонок над ними звучит тихая классическая музыка И Гретта возводит глаза к потолку, пытаясь придумать, что бы еще сказать. «Мне так жаль, что я забыла о вашей годовщине», — наконец произносит она, и он с удивлением смотрит на нее. «Это странно. Иногда я только и могу, что думать о ней. И иногда это так больно». Его голос похож на наждачную бумагу. «Я тоже». Пришедший лифт звякает, И перед ними распахивается его дверь. В лифте никого нет, но ни один из них не спешит войти в него. И спустя несколько секунд дверь закрывается. А они стоят, как стояли, вместе. У неё к холодильнику была прикреплена фотография Глейшер-бэй. Говорит он, не глядя на Грету. И каждое утро, доставая молоко для чая, она улыбалась и говорила, «Он кажется мне раем». Он смотрит на Грету своими бледно-зелеными глазами. Я понятия не имею, как жить без нее. Не успевает она хоть что-то сказать, как дверь лифта снова открывается, и на этот раз в нем оказываются какие-то люди, едущие в бассейн две мамаши и три ребенка. Один из них закатывает полноценную истерику, лицо у него красное, и он пребывает в ярости. Все пятеро. Окутанные облаком из слез и солнцезащитного крема подаются в сторону, давая место им двоим. Но Конрад все еще смотрит на Гретту, а Грета на него. Она решает остаться на месте, потому что не готова к тому, чтобы закончить разговор, но он нерешительно переводит взгляд с нее на лифт. И, наконец, качает головой, а затем вот так просто разворачивается. И, не сказав ни слова идет по коридору очень знакомая ситуация с улыбкой говорит одна из мам остальные удерживают дверь лифта не давая ей закрыться и грета входит в него Явившись к месту сбора на палубе она видит что бен уже там на нем джинсы кроссовки идут и дутый жилет поверх худи а на глаза надвинута темно-синяя кепка с надписью колумбия Какое-то мгновение, пока он не замечает ее, она испытывает легкое головокружение. Ей кажется, что ее грудная клетка расширяется. Она чувствует каждый дюйм своего сердца. Что? спрашивает он, когда она подходит к нему и пристраивается под его рукой. Ничего? отвечает она. Лодка, предназначенная для наблюдения за китами, больше вчерашней. И они с Беном заходят на нее вслед за людьми с внушительными биноклями и еще более внушительными камерами. Многие из них укрываются во внутреннем помещении судна. Утро довольно прохладное, а они не сразу окажутся достаточно далеко от берега, чтобы увидеть китов. Но Гретта с Беном сразу идут на верхнюю палубу, хотя от ветра у них уже щиплет глаза. Они стоят у ограждения, взявшись за него руками в перчатках, пока лодка отчаливает от пристани, и теплоход становится все меньше. Скоро они видят весь ледяной пролив, на скалистом берегу которого расположены немногочисленные красные деревянные домики на сваях, прячущиеся под кронами вечно деревьев. Из громкоговорителей звучит голос их гида. Он рассказывает о правилах безопасности, прервавшись на то, чтобы указать на семейство выдр, плывущих на спинах. Грета напрягает зрение, но не видит, как они выглядят. Бен толкает ее локтем и протягивает бинокль. «Ты такой подготовленный!» — говорит она и смотрит на принимающих солнечные ванны животных. «Ты уже видел когда-нибудь хоть одного? Кита? Он был довольно далеко от меня». С некоторым сожалением произносит Бен. «Но я очень надеюсь, что на этот раз удастся рассмотреть их как следует. Они же просто невероятные создания, верно? Такие огромные, такие древние». «В них есть что-то священное». Гретта поворачивается и смотрит на него. «А как же ты пишешь о Мелвиле? Тебе же явно нравится это». «Ну, он имеет отношение не только к китам». «Хочешь узнать, что я по этому поводу думаю?» «А у меня есть выбор». «Мне кажется, ты боишься идти дальше. Тебе удалась книга о Джеке. Ты хорошо знаком с ним уже давно». А что-то новое тебя пугает? Мы все еще говорим об умерших писателях? Или же это метафора? Она смеется. Тебе виднее, ты же писатель. Я предпочитаю подтекст, улыбается он, а тем временем несколько человек в ярких жилетах начинают выходить из внутреннего помещения, и металлический трап под их ногами громко лязгает. Они плывут дальше в море. И городок становится все меньше и меньше. Они оказываются в особой изоляции. Гид обращает их внимание на белоголового орлана, и Грета успевает заметить огромную коричневую с белой головой птицу. Бен снова отдает ей бинокль, и у нее уходит минута на то, чтобы отыскать орлана в прорезаемом им небе. Окей, okay, народ, наконец говорит гид, когда двигатель замолкает и судно. Подобно пробке, качается в неожиданно наступившей тишине. «Мы получили сведения о том, что сегодня утром здесь находится небольшая стая китов. Вот мы и выясним, а не хочется ли им поприветствовать нас». Грета опирается на холодное ограждение, ее глаза шарят по воде. Бен обнимает ее, и она благодарна ему за его тепло и за его подбородок на ее плече. «Иногда приходится ждать», — продолжает вещать в громко говоритель гид, И они ждут. На судне стоит неестественная тишина, и вокруг тоже. Такое впечатление, будто все затаили дыхание, словно кто-то, управляющий этим миром, нажал на паузу. А затем внезапно в воде словно образуется брешь. На расстоянии это кажется чем угодно. Просто темным пятном посреди синевы. Спинной плавник, представляющий собой изящную арку, скользит по воде. И Кит Горбач взрывает ее поверхность и снова исчезает в глубине. Гретта, удивляя саму себя, кричит от восторга. Вокруг нее раздаются радостные возгласы, камеры щелкают и бикают, и те, кто находится на другом борту лодки, устремляются к ним и не отрывают взглядов от воды в надежде увидеть еще один всплеск. Ты видела? взволнованно шепчет Бен и становится рядом с нею ограждение. Грета кивает, но не произносит ни слова. Она слишком занята тем, что присматривается к воде. На судне снова воцаряется тишина. Они ждут и ждут. Наконец, синего опять нарушает всплеск, и из кита бьет слабая струя. И ничего больше. У Греты слезятся глаза. Она боится моргнуть. Когда горбатый кит снова оказывается на поверхности, то в этом уже нет чего-то неуловимого. Он возникает из воды, длинный и прямой, как торпеда, тело у него скользкое и мощное, и Грета в изумлении смотрит, как он шлепается на воду, и этот самый выразительный в мире шлепок на живот сопровождается взрывом белизны. Все ахают от восторга, словно у них перед глазами разворачивается шоу, предназначенное им одним. Они становятся свидетелями, то ли проявление невероятной энергии, то ли немыслимого фокуса. «Классическая история холодного севера», — думает Гретта, глядя туда, где исчез исполин. Перед тем, как отправиться в обратный путь, они видят кита еще один раз. Его промелькнувший перед ними хвост настолько идеален, что кажется мультяшным. Так редко доводится увидеть в действительности что-то, соответствующее множеству имитаций, приходит в голову Гретти. Редко выпадает возможность наблюдать, как хвост Китая исчезает в тихой воде вместе подобно этому. Небо над ними подобно глубокой синей чаше, а горы и деревья по ее краям кажутся размытыми, словно нарисованные акварелью. Они с Беном смотрят друг на друга, но не произносят ни слова. И она понимает, что он потрясен не меньше, чем она, что происходящее здесь не выразить словами. Она берет его руку в перчатки и пожимает ее. На обратном пути они еще раз останавливаются, чтобы посмотреть на другую пару китов, которые в основном просто плывут. Их гигантские спины то и дело гребнями проходятся по воде. Но это несравнимо с впечатлением от первого кита. Лодка набирает скорость, и Грета видит, как винт взбивает воду за кормой. Они опять одни на верхней палубе, И хотя ее пальцы замерзли, и из носа у нее течет, она не готова уйти в помещение, разрушить чары. Она приникает к Бену и так тихо, что не знает, слышит ли он, и даже не уверена, а хочет ли она, чтобы он слышал, начинает напевать. Малютка Белуха в большом синем море. Это не веселая, бойкая версия песни, которую так любят дети. Она поет медленнее и мягче, как нечто совершенно новое, нечто придумываемое ею прямо сейчас, и есть что-то западающее в душу в том, как мелодии и слова улетают с ветром. Плывет на свободе в диком краю. Гретта закрывает глаза. На ней небеса, а внизу — вода. Бен, наклонив голову, слушает ее. И белый китенок вперед держит путь. Закончив петь, она снова открывает глаза, и Бен подается вперед, поставив локти на ограждение. Под ними раскачивается лодка. Я иногда пою эту песню моим девочкам, говорит он. Она кивает. Мне пела ее мама. Это прекрасно, говорит он. То, как спела ее ты. До берега еще далеко все вокруг кажется нетронутым и первозданным, чистым и бесхитростным. она поворачивается к нему ее сердце бьется все быстрее. папа просил меня приехать прямо перед смертью мамы. Он смотрит на нее, но молчит у нее начались головные боли, и он беспокоился за нее. я находилась в германии и должна была участвовать в концерте, о котором долго мечтала. она закрывает глаза. Мы всегда стремились причинить боль друг другу, притворяясь, что нам безразлично, что думает другой. И я решила, он пытается вызвать во мне чувство вины из-за того, что я так далеко. Бен кажется ошеломленным ее словами. Ты не могла предвидеть того, что произошло? Может и нет, но я могла быть с ними. Это ничего не изменило бы. Не изменило бы. На сердце у нее тяжело. Но, по крайней мере, я попрощалась бы с ней. Его взгляд полон сочувствия. Я уверен, она понимала, как ты себя чувствовала. Гретта думает о последних сообщениях, которыми она обменялась с мамой и которые, конечно же, были совершенно обычными. На работе Хелен встретила учительницу музыки, разразившуюся потоком хвалебных слов в адрес Греты. Я сказала ей, что ты можешь прийти на зимний концерт учеников. Написала Хелен, и Грета так ясно представила выражение ее лица она становилась радостным и слегка озорным, когда она поддразнивала дочь. Только ты и пара дюжин первоклашек. Я подумала, тебе это понравится. Звучит заманчиво, ответила Грета. Надеюсь, что смогу. Хелен написала сразу же: Уверена в этом. Следующее сообщение Грета напечатала, не думая. В Берлине наступила ночь. Люк уже спал рядом с ней, и она должна на следующий день встать рано, чтобы успеть на саундчек. «Спасибо за то, что думаешь обо мне», — написала она и выключила телефон. Ответ она получила только утром, когда снова включила его. «Я всегда думаю о тебе». Несколько часов спустя, когда Гретта выступала перед тысячами фанатов, что-то порвалось в мамином мозгу, и она впала в кому. Такие дела. Так закончился единственный разговор, который был по-настоящему важен. Теперь, стоя на лодке, они с Беном долго молчат, не отрывая глаз от серо-голубой воды. Я никому об этом не рассказывала. Наконец, говорит она, и он кладет руку ей на плечи. «Спасибо, что рассказала мне». Она кивает. «Я могу доверить тебе такие важные для меня вещи».